Глава 37. «В больнице лежать мне совсем не нравится. Да, палата с комфортом, еду привозят прямо сюда, потом забирают посуду. У меня есть ноутбук для работы, скачанные книги для досуга, но это не дом. Здесь нет привычного созданного мной уюта, нет смеха Дарины. Комфорт есть, но он какой-то безжизненный. Да, каждый день ко мне приезжает Тимофей». Заглядывает свекровь по утрам, пока дочь в школе. Мы с Ларисой Викторовной много говорим. Обо всем и ни о чем. Маринка приходит, когда выдается свободная минутка. Правда, Матвей не появляется. В последнюю нашу встречу он остался наедине со мной. Я думала, мы поговорим. Но деверь только сказал мне тогда, что обо всем мне расскажет, но волновать сейчас меня не хочет. И вот как им всем объяснить, что волнует меня больше неизвестность? Врач говорит, что мое состояние просто отличное, никакой угрозы она больше не наблюдает. Видимо, улучшилось мое настроение, и это сказалось на физиологии. Сегодня меня выписывают, и мне уже не терпится. Если со мной малышом все хорошо, то нет смысла находиться здесь дальше. Как обычно, в это время приходит Лариса Викторовна и застает меня за сбором вещей. «Доброе утро, Милена», — говорит свекровь. «Скорее хочешь убраться отсюда?» «Доброе. Да. Киваю я. Как, Олег Юрьевич?» Я ежедневно задавала этот вопрос и получала всегда один и тот же ответ. И спрашиваю я не из вежливости. Действительно переживаю за свекра. «Без изменений», — отвечает Лариса Викторовна. «Знаешь, может, это и неплохо, но это такое... подвешенное состояние» подсказываю ей». «Точно», — соглашается свекровь. «Наверное, если бы я была одна, то сошла с ума. Дни и ночи проводила бы здесь. А так Дарина меня отвлекает, да и поддержка Тима чувствуется». «А Матвей?» — спрашиваю о девере, хотя раньше молчала. «Он вас не поддерживает?» «Матвей», — вздыхает свекровь и занимает стол, на котором провела много времени за последнюю неделю. «С Матвеем всегда было непросто. Он думает, что мы с Олегом всегда Тимофея любили больше, хотя это не так. И я его не видела с того дня, как мы все были здесь. Они с Тимофеем подрались. Ой!» Прикрывает рот ладонью, когда я замираю с футболкой в руках. «А вот это для меня новость! Хотя мне казалось, что муж рассказал уже обо всем, «Завещание его отца было для меня неожиданностью. Олег Юрьевич столько лет не общался со своими сыновьями, но при этом все оставил в семье. При странных условиях, однако. Нет, мне все же не понять этого. Но у всех свои тараканы. И не мне судить, как другие люди распоряжаются своим имуществом. Только это касается моих детей. А вот о драке Тимофей мне ничего не говорил, но тоже упомянул, что Матвей не видел неделю». Надеюсь, деверь не планирует очередную пакость, а то с его фантазией, ух, можно разгуляться. Подрались, значит. Немного отпустив негативные эмоции, которые мне точно ни к чему, произношу и продолжаю складывать вещи. Я бы это так не назвала, немного неуверенно, поясняет Лариса Викторовна. Скорее, Тимофей чуть-чуть выпустил пар. Кстати, детка, прости. Она хмурится, наблюдая за моей реакцией на такое обращение, но я только улыбаюсь. «Милена, Дарьи не нравится в нашем доме. Тем более у меня есть помощница по хозяйству, чтобы ты не напрягалась. Вы хотите меня пригласить к себе?» Прямо спрашиваю, понимая, что свекровь не решается. «Да, родители мужа не хотели меня принимать, хоть и не знали. Возможно, если бы не ситуация с Олегом Юрьевичем», то все бы так и осталось. Но я не хочу думать о том, что могло бы быть. У нас есть только то, что есть, и мы живем этим. «Хочу, Милена», – осторожно произносит Лариса Викторовна. «Я понимаю, что тебе, скорее всего, хочется домой?» «С удовольствием к вам поеду», – отвечаю я. «Ей сейчас нужна поддержка, а я знаю, что такое одиночество. Знаю, что такое, когда рядом нет никого». «Только холодные стены, пусть и не казенного дома». «Спасибо», — свекровь расплывается в улыбке. «Правда, чтобы доехать от нашего дома до школы Дарины, им с Тимофеем приходится вставать на час раньше. А вот и он, смотрит на открывающуюся дверь. Мы с мужем все то время, пока я находилась в больнице, не говорили о нас. Этот разговор нам еще предстоит, и пусть многое разрешилось» но и недосказанности предостаточно. А с ней надо как-то разбираться». «Дамы?» — улыбается Тимофей. «Вы готовы? Я забрал твою выписку на посту». Показывает мне бумаги. «Мы можем ехать». «Я собираюсь ехать в дом его родителей. Может, там откроется что-то еще, чего я не знала о своем муже. Прошлое умеет догонять в самый неподходящий момент. Карма или что-то еще». Но все уроки надо пройти. Видимо, Тимофей и Матвей их не прошли, как и родители. Так зачем упускать второй шанс? Дай мне еще пару минут, прошу я. Конечно, я пока отнесу вещи. Муж подхватывает пакеты и покидает палату. Милена, ты его простила? Тихо спрашивает Лариса Викторовна. Ты же понимаешь, что все это устроил Матвей. Я знаю это. Уверена, и при этом понимаю тебя. Сложно поверить, когда все против Тимофея. Понимаешь это так? Она поднимается и обхватывает себя руками, словно ей холодно. Кажется, растишь одинаковых мальчишек, но у каждого свой характер. И в какой-то момент я упустила момент. Прости за тавтологию. Усмехается она. Мне кажется, я была недостаточно хорошей матерью и в итоге потеряла обоих. «Может, вам просто нужно было время?» – кладу руку ей на плечо. «Зато и Тимофей, и Матвей выбрали свой путь. Они пошли на поводу у вашего мужа. И посмотрите на них. Каждый самостоятельно стал успешным в своей сфере. Пусть Матвей игрок, но он не проиграл последнюю рубашку. И он умен, очень умен. Тим тоже поднял свой бизнес, у него есть семья». «Они пошли своим путем, стали сильными мужчинами. Разве Олег Юрьевич не будет этому рад?» «У него были другие планы на детей», — говорит Лариса Викторовна. «Но сейчас, когда я слушаю тебя, понимаю, что ты права. Наверное, в любом возрасте не поздно пересмотреть свои взгляды». «Ничего не поздно, пока мы еще топчем эту землю. Отшучиваюсь и иду переодеваться». Эта неделя стала какой-то... переломной. В свекрови я увидела обычную женщину, а не надменную даму, которая явилась к нам домой без предупреждения. И, Тимофей, у меня здесь было много времени, чтобы подумать. Я хочу, чтобы все было по-прежнему. Но это не происходит по щелчку пальцев. Да и по-прежнему уже не будет, потому что в нашей жизни теперь новые люди. И мне предстоит многое узнать о муже. Только в этот момент я понимаю, что ничего не знала о его жизни до меня. Все как-то обычно и расплывчато, как для резюме. Родился, учился, женился. Спортивный костюм, куртка наверх, кроссовки. Я готова. Готова ехать в дом своих свекров, но при этом не чувствую ни капли волнения. Уверена, что это надо всем. Уверена, что все делаю правильно. Едем, Лариса Викторовна. Нахожу свекровь все в том же положении. Она застыла, будто статуя. Милена. Поворачивается она ко мне, и я вижу в ее глазах слезы. Милена. Тимофей только что звонил. А ему позвонил Валерий Павлович, это лечащий врач Олега. Сбивчиво объясняет. Что? Встряхиваю ее легонько за плечи. Что случилось? Олегу лучше, говорит свекровь. Боже, неужели все заканчивается? Очень хочется в это верить.